«Дедовы Жигули». «Неторопливо идет Эрдельтерьер, похожий на усталую советскую игрушку, мимо дворовой лавки, где я сижу и жду Антона, заставляющего всегда себя ждать. Знает, что мне больше не к кому обратиться. Только сейчас, наверное, сползает с дивана, который весь в пятнах, потому что Антон раз в день проливает на него крепкий чай. Выходит, щурясь, на солнце Биберева». и вздыхает, потому что ему лень ехать куда-то. Да и вообще жить. Но он тепло ко мне относится, и ему нужны деньги. Так что сейчас он уже должен сидеть в трамвае, подумывая, куда заскочить после встречи со мной. Откуда вообще взялось это солнце? Только что были тучи и леденящий ветер, а уже жарко. Я снимаю плащ, через минуту расстегиваю шерстяной жилет, ощупываю рукой потную спину и озираюсь с интересом, Наблюдает ли кто за мной? Но никому дела нет. Ну разделась. но ну, засунула руку под футболку. Я вспоминаю цитату из американской литературы. «Он жил, он потел». И происходящее словно наполняется смыслом. «Зачем древние славяне покинули свои дома у зеленых Карпат? Из какой жадности они погнали лошадей в эту равнину, продуваемую насквозь? Где не знаешь, от чего в первую очередь спасаться». От непогоды или от бога, где уже в начале июня вся зелень в пыли и стоит такой до осени, где леса глухие и губительны до такой степени, что недалеко от трассы можно обнаружить замшелый ботинок заблудившегося профессора. Почему? Жили бы пусть тут северные народы, им все это привычно. Так сказать, из глубины веков для них характерно. А мы до сих пор как закинутые ни за что в тусклую преисподнюю, где вместо жары все остальное. Хотя и жара бывает. Сразу пылают торфяные болота. Только подумайте, что под ногами зрелище для Данте. Снова задул ветер и стало пасмурно. Застегиваю пуговицы жилета, молнию плаща, оглядываюсь. Снова никто не смотрит, и Антона нет. Помятый за булдыга лезет в урну, достает окурки и в карман. Он, наверное, далекий правнук свирепого Жилолюта из Богемии или мислава грешного священника из Моравии. А, скорее всего, его предки обычные крестьяне, как и у меня. Все мы, крестьянские потомки, разбрелись, предаемся самосозерцанию и отдаляемся от природы, то ли саморазрушаясь, то ли приближаясь к аристократическим родам или все одновременно. С другой стороны, так ли плохо мне здесь? На самом деле нет. Если есть квартира, а у меня есть, живи как хочешь. Продукты дешевые, железная дорога подорожала, но все равно нормально. Топят, если платишь. Люди иногда приличные попадаются. Вот Антон. Мог бы не ехать ко мне, сидеть у себя в Бибереве. Но отзывчивый, надо признаться. Потоскун он еще тот, но добрый. Может, мы сейчас вместе, как в старые времена, то есть пару лет назад, расслабимся и попытаемся разобраться, для чего мы здесь и кто мы друг другу. Раньше мы состояли в тех иллюзорных отношениях, когда один думает, что любит, но за любовь принимает привязанность. А другой хочет полюбить, но у него не выходит. А, вот он идет. Заметил меня и лыбится. Рада его видеть. Обнимает меня. Улавливаю знакомый сладковатый запах. Садится рядом. Я ему про миграцию древних славян, он смеется. Полностью со мной согласен. Тогда говорю, что и тут тоже неплохо. Он кивает. Рассказывает про новую подружку. Она зарабатывает рекламой, и по ночам они придумывают слоганы. Ну, мне пора, говорит. И протягивает пакетик с травой. Я ему отдаю деньги, и он уходит. Вот и пообщались. Возвращаясь в машину, желтые дедовые жигули. Рассматриваю пакетик. Не пожалел, больше, чем договаривались. Вдруг стук в окно. Я дергаюсь. Ожидая увидеть мента. А этот таджик в кепке стучит настойчиво, будто работу выполняет. Кручу ручку. Окно со скрипом открывается. Просит огонька. Акцент смешной. Достаю последнюю зажигалку из бардачка. Наговорю, отец». Это тебе от всего приползшего сюда столетия назад неразумного славянского народа. Он кривится в улыбке, трясет головой. Я закрываю окно. Таджик машет мне рукой. В зеркало заднего вида вижу, как он закуривает, прикрывая сигарету ладонью от ветра. И снова показалось солнце. Я включаю первую передачу, повышаю обороты двигателя до 3000 и плавно отпускаю сцепление».